Глава 25. День шестой. Вторник. Замок, возвышающийся на Дверне, находится в частной собственности. Только представьте, ваш дом — настоящий замок. Его основание было построено в далеком двенадцатом веке. На следующее утро деревню окутывает туман, густой и плотный, как шерстяное покрывало. Я снова встала слишком рано. Еще до восхода. Церковные колокола сообщают своим звоном, что сейчас пять утра. Я прохожу через небольшую площадь. Я одна, не считая растянувшейся неподалеку кошки и дразнящего аромата маслянистого теста. Выпечку начнут продавать не раньше, чем через час, так что я продолжаю путь, огибая мощёные улочки, слишком узкие для машин. Под фонарями лежат лужицы мягкого желтого цвета. Колокола замолкают, и мир снова погружается в тишину, за исключением моих шагов и моего дыхания. Как уютно, атмосферно, даже жутковато. Стоит мне об этом подумать, как раздается звук, шуршание, клацанье когтей по тротуару, стремительно приближающиеся ко мне в предрассветной темноте. Я замираю, сердце бешено колотится в груди. Что это? Неужели мой тур превратился в ужастик? На цыпочках заворачиваю за угол. На дороге никого нет, но звук не прекращается. Я опускаю глаза, и тут замечаю это ночное создание. Ёжик, пухлый, весь в иголках, замирает в нескольких метрах от меня и смотрит своими черными, как ягоды смородины, глазами, подергивая носиком. Привет, шепчу я. Привет, дружок. Я всего пару раз видела ежи в дикой природе. Если можно назвать верх французской деревушки дикой природой. Еще подергивание носиком. Ежик удаляется, как заведенная игрушка. Вообще я не суеверна. Четырехлистные клеверы ничего для меня не значат. Я не вникаю во взаимосвязи планет и созвездий. Слишком уж они далеко. Но ну, это? Буду считать явление ежа хорошим знаком, особенно сегодня. Ровно год спустя, думаю о Джему. Представляю, как бы она надо мной смеялась. Теперь ты считаешь ежа благим знамением. Совсем уже с ума сошла, Сейди. Может и так, но этот еж поднял мне настроение. Продолжаю путь вперед, поднимаясь над туманом, покрывающим еще спящую долину. Рядом с церковью вижу скамейку, протираю ее от влаги и сажусь. Горы еще окутанные туманом потихоньку начинают обретать очертания в утренних сумерках, черные на глубоком синем фоне. Над деревьями возвышается одинокая башня, часть аббатства, которое мы посетим сегодня утром. Если, конечно, моя теория не переворачивает все с ног на голову. Я пришла сюда, чтобы подумать, посидеть в тишине, вспомнить джем и обдумать свою теорию. Вчера я обвинила во всем шампанское, сказала себе, подожди до утра, посмотри, что будешь думать тогда. Предрассветным утром теория все еще кажется мне безумной, но она не идет у меня из головы. Размышляю, пока небо не окрашивается в туманный серебристый цвет. В окнах домов зажигается свет. Кричат петухи, машины с горящими фарами проезжают вниз по горной дороге. Возвращаюсь на площадь, по дороге оглядываясь в поисках друга ежика. Он исчез. Но ощущение, что мне повезет, меня не покидает. Только что открылась моя любимая пекарня. Тоже хороший знак. Юный сотрудник, кажется, не знает ни меня, ни мою ужасную, преступную репутацию. Покупаю простой круассан с маслом, миндальный круассан и улитку с изюмом и заварным кремом. Предоставлю право выбора Нади. Остается только надеяться, что сладкое угощение сгладит такой ранний подъем. Когда я возвращаюсь, отель все еще тихий и сонный. Поднимаюсь по лестнице, на цыпочках прохожу по ковру на скрипящем полу и мягко стучусь в дверь напротив моего номера. Сейчас слишком рано. Я веду себя как тот, кем обещала не быть, требовательным начальником, для которого не существует понятия нерабочие часы. Только я еще принесла выпечку. И если я права, нам нельзя терять ни минуты. Мои гости и мой бизнес могут быть в опасности. Я жду, покачиваюсь на пятках, прислушиваюсь, но никаких звуков из номера не доносится. Я стучусь еще раз и шепчу в замочную скважину. «Надя, ты встала!» Вдруг дверь распахивается, чуть не ударяя меня по носу. Передо мной стоит Джорди. Из одежды на нем лишь трусы-боксеры. В цветах команды регби Перпиньяна, разумеется. Он сонно хмурится. Что ж, одна маленькая загадка разгадана. Похоже, мои сотрудники друг другу неровно дышат а я только что грубо вмешалась в их романтическое утро. Делаю шаг назад. — Извини, я не хотела. В дверном проеме появляется Надя с мокрыми волосами и широко открытыми глазами. Она укутана в белый пушистый отельный халат с туго затянутым поясом. — Сыди, что такое? Что случилось? Опять проблемы? Она замечает пакет у меня в руках. — Ты принесла нам завтрак, как мило. Жорди, как мило, да? Жорди моргает, как медведь, выдернутый из спячки. Он совсем не жаворонок. Ему оказалось тяжело вставать к нашему стандартному отбытию в девять, поэтому я и решила, чтобы он готовил велосипеды и настраивал навигаторы вечером накануне. Он издает звук, по-видимому, являющийся утверждением. Или это просто единственное, на что он сейчас способен? «Прости». Снова шепчу я, уже обращаясь к Наде. Прости, что помешала вам. Ты не мешала, говорит Надя. Жорди остался, потому что все слишком рады. Видимо, непонимание написано у меня на лице. Надя тянет Жорди за локоть, отодвигая его в сторону и приглашает меня войти. Вчера вечером все были так рады: любовь, танцы, песни, преступник пойман. Это все. «Как это называется? Слишком хорошо, чтобы было хорошо?» «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорю я, протягивая ей пакет с выпечкой. «Я поэтому и пришла. У тебя есть телефон Филиппа?» «Филиппа?» — Надя закрывает за мной дверь. «Который велосипедист? А как он связан с этим слишком хорошо?» Окна приоткрыты, и с улицы в номер проникает прохладный аромат речного воздуха, и жасминовых цветов. Тут, как и в моем номере, у окна стоит небольшой столик. Надя кладет на столик пакет и машет мне рукой, чтобы я села. Жорди, шаркая, удаляется что-то, бормоча о душе. Надя замечает, как я совершенно на него не смотрю. «Жорди, милый», — говорит она, — «даже если по нему не скажешь». «Почему же скажешь?» Под этими татуированными мускулами и разговорами о регби скрывается Жорди Волан, плюшевый мишка. Он хороший парень. Нади кивает серьезным видом. Как и Филипп. Зачем он тебе? Он точно не относится к нашим проблемам. Подталкиваю к Нади пакет с выпечкой. Она заглядывает внутрь, и ее лицо тут же озаряет широкая улыбка. Жорди обожает миндальные круассаны. А мне улитка. Мысленно поглаживаю себя по голове за то, что предоставила хороший ассортимент. А еще на этот раз жадность сыграла мне на руку. Я купила лишний круассан, потому что не могла выбрать. Опускаюсь в кресло и говорю. Хочу спросить его о велосипедисте, который докучает ему и его группе. Рука Нади застывает над улиткой с изюмом. «Красный номер?» «Красный номер», — подтверждаю я. Самый агрессивный велосипедист, который готов на все, чтобы победить. Меня мучает неприятное жуткое чувство, словно мы с ним уже знакомы. Без пяти девять я начинаю нервничать. Ладно, на самом деле я нервничаю уже давно. Солнце прожигает утренний туман. Жорди лёг обратно спать. Стоит вереница из восьми велосипедов. Одного не хватает как и всех членов группы. «Слишком много гуляли вчера», — говорит Надя, считывая мое беспокойство. «Перестарались. Может, они весь день проспят». «Надеюсь, что нет. У меня подготовлена большая программа. Сегодня утром мы проедем несколько миль по долине до следующей деревушки, где закончится наша дорога». Там я всем посоветую оставить велосипеды у кафе и подняться по крутой горной дороге пешком до Бенедиктинского аббатства на склоне Канегу. После экскурсии по аббатству гости будут вольны пару часов гулять самостоятельно, после чего мы спустимся вниз и сядем на поезд до высокого плато. Сегодня будет мало кручения педалей, но много роскошных видов и приключений. «Напоминаю себе, что у нас много свободного времени. Не обязательно начинать минуту в минуту. Но, тем не менее, пропажа велосипеда меня волнует». Я хожу из стороны в сторону. Надя зевает, а церковные колокола звонят, сообщая, что наступило девять часов. Тут подходит Манфред. «Я провел крайне мегалитичное утро», — сообщает он. «О, да!» — говорит Надя. Она так говорит, когда не понимает, о чем речь. Это намного мудрее, чем просто кивать, как это делаю я в таких случаях. Но тут я, кажется, понимаю, что Манфред имеет в виду. «Вы сходили к Дальмену?» — спрашиваю я. Здесь неподалеку есть свой собственный мини-стоунхендж. Три плоских булыжника, установленных вертикально, покрытых еще одним плоским булыжником. Я сама его посетила, когда в прошлый раз привозила сюда группу. Я разглядывала камни, пытаясь представить людей, которые построили эту конструкцию. Как? Зачем? Для церемоний? Поклонение солнцу? захоронения. «Это очень впечатляет», — говорит Манфред, «когда размышляешь о жизни, о смерти, которые когда-то были там, где и теперь ступаем мы». Он опускает взгляд, словно чтобы посмотреть сквозь землю и его черные кроссовки. Тут подходят Кони и Фили с двумя пакетами вкусностей из пекарни. «Мы обошли четыре пекарни», — говорит Кони. «Четыре!» — подчеркивает ее сестра. «Какая чудесная деревня! Мы в каждой взяли круассаны и печенье. А когда доедем до нашего божественного пункта назначения, проведем дегустацию». «Печенье и круассаны...» Это уже звучит божественно. В 9.05... Я уже собираюсь пойти в отель, чтобы проверить, как там мои американские друзья, когда вдруг появляются Джудит и Лекси. Они ведут такую оживленную беседу, что чуть не упускают нас из виду. «Бонжур!» — приветствую их я. Они поднимают на меня взгляд и улыбаются. «Как ты думаешь, Сейди?» — говорит Лекси. «Лучше лавандовые или абрикосовые?» «Что? Макароны?» — не понимаю я. Лекси хлопает в ладоши. «Ой, отличная идея! У нас будут макароны под цвет платьев подружек невесты. Сейди ты гений!» Они планируют свадьбу. «Теперь мой тур окончательно можно отодвигать на второй план». «А эти симпатичные печеньки-сэндвичи, которые не макароны?» спрашивает Джудит. «Я никогда их не пробовала, но выглядят они мило». «Так, я рано сдалась». «Мы обязательно это исправим», — говорю я, и Лекси соглашается. «Это миндальное безе, а начинка, как правило, состоит из масляного крема. Тебе очень понравится». «Идеально для свадьбы», — говорит Лекси, возвращаясь к прежней романтической теме. «Можно такими маленькими печенюшками украсить торт». Мне не хочется ее расстраивать, но ее жених снова куда-то подевался. Уже собираюсь спросить, куда делся Лэнс. Как вдруг он появляется? К моему легкому удивлению, предметы его гардероба сочетаются между собой. Его низ — бежевые шорты, вверх — безобидная голубая рубашка пола. Если бы я не знала правды, подумала бы, что после полуночи Лекси повела его по магазинам. Но под глазами Лэнса красуются темные мешки. Интересно, они вообще спали? Тем не менее, он одаряет всех улыбкой и усмехается. «Ну что, кого ждем? закатываю глаза. «Да тебя!» — он, кажется, доволен собой. «Только я же не последний, правильно?» «Правильно. Найджела до сих пор нет, как и его велосипеда. Есть два варианта, где он может быть сейчас. Первый. Он ждет нас у аббатства». Готовясь засмеять всех, кто добрался туда пешком. Подняться туда на велосипеде возможно, но это очень тяжело. Дорога очень крутая и извилистая. Выбирая место аббатства, его основатели в XI веке искали уединение, умиротворение и уменьшение риска ограбления. Второй. Найджел может взбираться на более крупную гору, куда мы все направимся позже вечером. На велосипеде эта дорога занимает Не меньше трех с половиной часов. Не так уж и долго, если не считать, что это подъем в гору и что на горе ты не один. Я напишу Найджелу, говорю я, скажу ему, что мы отправились в путь. Лэнс фыркает. Да зачем? Он же и так все видит и знает. Лекси смеется и все записывает. Сейди, ты уверена, что хочешь сказать ему, куда мы едем? Не уверена, что хочу. Говорю я, но беру телефон и набираю сообщение, которое должно искриться энтузиазмом. Скоро увидимся. И добавляю смайлик, который точно его взбесит. Мы забираемся на велосипеды и звоним свои звоночки, выезжая из города. В моей голове тоже крутятся колеса. Есть и третий вариант. Найджел Фокс каким-то образом прознал о моих подозрениях и удрал из города. «На велосипеде педалей!»